Наступила целая вечность почти невыносимого ожидания. Я услышал, как стукнула щеколда. Он отыскал дверь. Марсиане понимают, что такое двери. Щупальце провозилось со щеколдой не более одной минуты. Потом дверь отворилась. В темноте я лишь смутно видел этот гибкий отросток, больше всего напоминавший хобот слона. Щупальце приближалось ко мне, трогало я, щупало стену, куски угля, дрова и потолок. Это был словно темный червь, Поворачивавший свою слепую голову. Щупальце коснулось каблука моего ботинка. Я чуть не закричал, но сдержался, вцепившись зубами в руку. С минуту все было тихо. Я уже начал думать, что оно исчезло. Вдруг, неожиданно щелкнув, оно схватило что-то. Мне показалось, что меня, и как будто стало удаляться из погреба. Но я не был в этом уверен. Очевидно, оно захватило кусок угля. Воспользовавшись случаем, я расправил онемевшие члены и прислушался. Я горячо молился про себя, о спасении. Я не знал... Дотянется оно до меня или нет? Вдруг сильным коротким ударом оно захлопнуло дверь погреба. Я слышал, как оно зашуршало по кладовой, слышал, как передвигались жестянки с бисквитами, как разбилась бутылка. Потом новый удар в дверь погреба. Потом тишина и бесконечное томительное ожидание. «Ушло или нет?» Наконец я решил, что ушло. Щупальце больше не возвращалось в угольный погреб. Но я пролежал весь десятый день в темноте, зарывшись в уголь, не смея выползти даже, чтобы напиться, хотя мне страшно хотелось пить». Только на одиннадцатый день я решился выйти из своего убежища. Тишина. Прежде чем пойти в кладовую, я запер дверь из кухни в судомойню. Но кладовая была пуста. Провизия вся исчезла, до последней крошки. Очевидно, марсианин все унес. Впервые за эти десять дней меня охватило отчаяние. Не только в этот день, но и в последующие два дня я не ел ничего. Рот и горло у меня пересохли, я сильно ослабел. Я сидел в судомойне в темноте,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 что я, рискуя привлечь внимание марсиан, стал качать скрипучий насос возле раковины и добыл стакана два темной, мутной жидкости. Вода освежила меня, и я несколько приободрился, видя, что на шум от насоса не явилось ни одно щупальце. В течение этих дней я много размышлял о священнике и его гибели, но мысли мои путались и разбегались. На тринадцатый день я выпил еще немного воды и в полудреме думал о и строил фантастические невыполнимые планы побега. Как только я начинал дремать, меня мучили кошмары. То смерть священника, то роскошные перы.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 несколько минут я стоял в нерешительности, потом в порыве отчаянной смелости, а с бьющимся сердцем вскарабкался на вершину развалин, под которыми я был так долго заживо погребен. Я смотрелся еще раз и к северу тоже ни одного марсианина. Когда В последний раз я видел эту часть, шина при дневном свете. Здесь тянулась извилистая улица, нарядные белые и красные домики, окруженные тенистыми деревьями. Теперь я стоял на груди мусора, кирпичей, глины и песка, густо поросшие какими-то похожими на кактус, по колено высотой красными растениями,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 Подо мной, в яме, вороны дрались из-за Множество птиц порхало по развалинам. По стене одного дома осторожно спускалась тощая кошка. Но признаков людей я не видел нигде. День показался мне после моего заточения ослепительным. Небо ярко-голубым. Легкий ветерок слегка шевелил красную траву, разросшуюся повсюду, как бурьян. О, каким сладостным показался мне воздух! То сделали марсиане за две недели. Несколько минут я стоял, пошатываясь на груди мусора и обломков, совершенно забыв про опасность. В той зловонной берлоге, откуда я только что вылез, Я все время думал лишь об угрожавшей мне опасности. Я не знал, что произошло за эти дни. Не ожидал такого поразительного зрелища. Я думал увидеть шин в развалинах. Передо мной расстилался странный и зловещий ландшафт, словно на другой планете. В эту минуту я испытал чувство, чуждое людям. Но хорошо знакомое подвластным нам животным я испытал то, что чувствует кролик, возвратившийся к своей норке и вдруг обнаруживший, что землекопы срыли до основания его жилища. Тогда я впервые смутно ощутил то, что потом стало мне вполне ясно, что угнетало меня уже много дней, чувство развенчанности, убеждение, что я уже не царь земли, а животное. Среди других тварей под пятой марсиан. С нами будет то же, что и с другими животными. Нас будут выслеживать, травить, а мы будем убегать и прятаться. Царство человека кончилось. Эта мысль промелькнула и исчезла, и мной всецело овладело чувство голода, ведь я уже столько времени не ел. Невдалеке от ямы, а за оградой, заросшей красной травой, я заметил уцелевший клочок сада. Это внушило мне некоторую надежду, и я стал пробираться, увязая по колено, а то и по шею в красной траве и чувствуя себя в безопасности под ее прикрытием. Стена сада была около шести футов высоты, и когда я попробовал вскарабкаться на нее, оказалось, что я не в силах занести ногу. Я прошел дальше вдоль стены, до угла, где увидел искусственный холм, взобрался на него и спрыгнул в сад. Тут я нашел несколько луковиц шпажника и много мелкой моркови. Собрав все это, я перелез через разрушенную стену и направился к Ю, между деревьями, обвитыми багряной и карминовой порослью. Это походило на прогулку среди кровавых сталактитов. Мной владела лишь одна мысль — набрать побольше съестного и бежать, уйти как можно скорее из этой проклятой, непохожей на земную местности». Несколько дальше я нашел в траве кучку грибов и съел их. А затем наткнулся на темную полосу проточной воды, там, где раньше были луга. А жалкая пища только обострила мой голод. Сначала я недоумевал, откуда взялась эта влага в разгаре жаркого сухого лета. Но потом догадался, что ее вызвало тропически буйное произрастание красной травы. Как только это необыкновенное растение встречало воду, оно очень быстро достигало гигантских размеров и необычайно разрасталось. Его семена попали в воду Уэй и Темзы, и бурно растущие побеги скоро покрыли обе реки. В путни, как я после увидел, Мост был почти скрыт зарослями травы. У Ричмонда воды темзы Разлились широким, но неглубоким потоком По лугам Хэмптона и Туи Кенхема. Красная трава шла вслед за разливом, И скоро Все разрушенные виллы в долине темзы Исчезли, валы и трясини на окраине которой я находился, красная трава скрыла следы опустошения, произведенного марсианами. Впоследствии эта красная трава исчезла так же быстро, как и выросла. Ее погубила болезнь, вызванная, очевидно, какими-то бактериями. Дело в том, что благодаря естественному отбору все земные растения — Выработали в себе способность сопротивляться бактериальным заражениям. Они никогда не погибают безупорной борьбы. Но красная трава засыхала на корню. Листья ее белели, сморщивались и становились хрупкими. Они отваливались при малейшем прикосновении, и вода, сначала помогавшая росту красной травы, тогда уносила последние ее Остатки в море. Подойдя к воде, я, конечно, первым делом утолил жажду. Я выпил очень много, и, побуждаемый голодом, стал жевать листья красной травы, но они оказались водянистыми, и у них был противный металлический привкус. Я обнаружил, что тут неглубоко, и смело пошел брод, хотя красная трава и оплетала мне ноги, Но по мере приближения к реке становилось все глубже, и я повернул обратно, по направлению к Мортлейку. Я старался держаться дороги, ориентируясь по развалинам придорожных вилл, по заборам и фонарям, и, наконец, добрался до возвышенности, на которой стоит Рохемптон. Я находился уже в окрестностях Путни». Здесь ландшафт изменился и потерял свою необычность. Повсюду виднелись следы разрушения. Порою местность была так опустошена, как будто здесь пронесся циклон. А через несколько десятков ярдов попадались совершенно нетронутые участки. Дома с аккуратно спущенными жалюзи и запертыми дверями, Казалось, они были покинуты их обитателями на день, на два или там просто мирно спали. Красная трава росла уже не так густо. Высокие деревья вдоль дороги были свободны от ползучих красных побегов. Я искал чего-нибудь съедобного под деревьями, но ничего не нашел. Я заходил в два безлюдных дома, но в них, очевидно, уже побывали другие, и они были разграблены. Остаток дня я пролежал в кустарнике. Я совершенно выбился из сил и не мог идти дальше. За это время я не встретил ни одного человека и не заметил нигде марсиан. Мне попались навстречу две отощавшие собаки, но обе убежали от меня, хотя я и подзывал их. Близ Рохэмптона я наткнулся на два человеческих, Скелета. Не трупа, а скелета. Они были начисто обглоданы. В лесу я нашел разбросанные кости кошек и кроликов и череп овцы. Но на костях не осталось ни клочка мяса. Напрасно я их глодал. Солнце зашло. А я все брел по дороге к Путни. А здесь марсиане, очевидно, по каким-то соображениям действовали тепловым лучом. В огороде за Рохэмптоном я нарыл молодого картофеля и утолил голод. Оттуда открывался вид на Путни и реку. Мрачный пустынный вид, почерневшие деревья, черные заброшенные развалины у подножия холма, заросшие красной травой болото, в долине разлившейся реки. И гнетущая тишина. Меня хватил ужас при мысли о том, Как быстро произошла эта перемена. Я невольно подумал, что все человечество Уничтожено, сметено с лица земли, И что я стою здесь один, Последний оставшийся в живых человек. У самой вершины, путь нехило, я нашел еще один скелет. Руки его были оторваны и лежали в нескольких ярдах от позвоночника. Продвигаясь дальше, я мало-помалу приходил к убеждению, что все люди в этой местности уничтожены, за исключением немногих беглецов, вроде меня. Марсиане, очевидно, ушли дальше, в поисках пищи, бросив, опустошенную страну. Может быть, сейчас они разрушают Берлин или Париж, если только не двинулись на север. ЧЕЛОВЕК НА ВЕРШИНЕ ПУТНИ ХИЛА Я провел эту ночь в гостинице на вершине Путни Хила и спал в постели. Первый раз со времени моего бегства в Лезер Не стоит рассказывать, как я напрасно ломился в дом, а потом обнаружил, что входная дверь закрыта снаружи на щеколду, как я, отчаявшись, обнаружил в какой-то коморке, кажется, в комнате прислуги, черствую корку, обгрызенную крысами, и две банки консервированных ананасов. Кто-то уже обыскал дом и опустошил его. Позднее я нашел в буфете несколько сухарей и сандвичей, очевидно, незамеченных моими предшественниками. Сандвичи были несъедобны, с сухарями же я не только утолил голод, но и набил карманы. Я не зажигал лампы, опасаясь, что какой-нибудь марсианин в поисках еды заглянет в эту часть лондонского графства. Прежде чем улечься, Я долго с тревогой переходил от окна к окну и высматривал, нет ли где-нибудь этих чудовищ. Спал я плохо. Лежа в постели, я заметил, что размышляю логично, чего не было со времени моей стычки со священником. Все последние дни я или был нервно возбужден, или находился в состоянии тупого безразличия. Но в эту ночь... Мой мозг, очевидно, подкрепленный питанием, прояснился, и я снова стал логически мыслить. Меня занимали три обстоятельства. Убийство священника, место пребывания марсиан и участь моей жены. О первом я вспоминал без всякого чувства ужаса или угрызений совести. Я смотрел на это, как на совершившийся факт о котором неприятно вспоминать, но раскаяния не испытывал. Тогда, как и теперь, я считаю, что шаг за шагом я был подведен к этой вспышке, я стал жертвой неотвратимых обстоятельств, я не чувствовал себя виновным. Но воспоминание об этом убийстве преследовало меня. В ночной тишине и во мраке, когда ощущаешь близость Божества, Я вершил суд над самим собой. Впервые мне приходилось быть в роли обвиняемого в поступке, совершенном под влиянием гнева и страха. Я припоминал все наши разговоры с минуты нашей первой встречи, когда он, сидя возле меня и не обращая внимания на мою жажду, указывал на огонь и дым среди развалин Уэйбриджа. Мы были слишком различны, чтобы действовать сообща, но слепой случай свел нас. Если бы я мог предвидеть дальнейшие события, то оставил бы его в Голлифорде. Но я ничего не предвидел, а совершить преступление значит предвидеть и действовать. Я рассказал все, как есть, Свидетелей нет. Я мог бы утаить свое преступление. Но я рассказал обо всем. Пусть читатель судит меня.